Глава 28. В таком режиме прошла неделя. Сая втянулась. научилась вжимать голову в плечи, схлипывать и отбиваться светлыми искорками от желающих потискать симпатичную бытовичку. По её отчётам Лэра Дайрис выловила немало мелкой шушеры, и даже ректор получил парочку заявлений на преподавателей с просьбой придержать их до конца расследования. А потом она задержалась в библиотеке. И я тоже застряла на дежурстве, заполняя бумаги, поэтому поздно вышла из будочки. Патруля я задачи настановилась у решётки школы. Чуть её указывала фея на школу, но ведь сай, пора быть дома, писать отчёт. А задавшись фея не знала, что «Идти искать сестру в кампусе? Но как объяснить появление стажера на территории? Ждать Сая в ее комнатке? Но если сестры там нет, хозяйка не пустит позднюю гостю». Переступив на месте, Яре в раздражении топнула ногой и вдруг ее накрыло видением. По дорожке кампуса шла хруплая блондинка в тонком форменном платье. Она куталась в простецкую серую шаль и прижимала к груди стопку учебников и тетради. Ведь у девушки был откровенно жалкий, а тусклый серый цвет формы подсказывал понимающему студенту, что девушка получала благотворительную стипендию, называемую «сиротской». Наверное, поэтому она шла через парк так поздно. Возвращалась из бесплатного читального зала или с подработки в одной из университетских лабораторий. Девушка шла осторожно, обходя наледь, чтобы не подскользнуться в легких суконных полусапожках с лишь кам тонких для зимы. Наверное, поэтому блондинка не заметила, как ей навстречу вывернула другая студентка. На этой юной Лере форма выглядела иначе. Над ней явно потрудился мастер из дорогого ателье. Короткий плащ с глубоким капюшоном скрывал лицо, но дорогие перчатки, высокие сапожки из кожи ящера и палочка с лиловым кристаллом на копителе говорили сами за себя. Эта студентка явно происходила из состоятельной семьи. Стоило блондинке заметить идущую навстречу Лере, как она неловко прижалась к присыпанным снегом кустам, пропуская знатную госпожу посыпанному песку центру дорожки. Та презирительно фыркнула и вроде бы прошла мимо, но кончик ее накопительного кристалла коснулся руки сиротки, раздался легкий треск, в воздухе сильнее запахло озоном, а блондиночка, как подкошенная, упала на землю. «Парни, готово! Забирайте!» В голосе благородной слышалось презрение. Из-за сугробов вынырнули четверо молодых людей в богатой студенческой форме. Один из них сделал пас волшебной палочкой, тело девушки взмыло в воздух и полетело вперёд. "Мири, соты чудо!" Один из похитителей нагло щёлкнул Лэри в щёку и побежал догонять остальных. Та придернула плечами, проводила их ненавидящим взглядом и двинулась в сторону женского общежития. Она ненавидела всё: погоду, учёбу, дурную сиротку, шляющуюся по ночам по кампусу, но больше всего Лэри Мириса Лаундинг ненавидела своих сокурс А выпав из видения, ярь обнаружила, что сидит на земле, прислонившись спиной к будке патруля, и жадно хватает ртом ледяной зимний воздух. Сая смогла выдавить светла. Её похитили Я видела, группа, с которой работала необычная стажёрка, моментально собралась. Шутки кончились. Подробности. Выпал старший, подавай сигнал. Девушка-студентка академии в дорогой форме, в руках жезл с лиловым кристаллом. Она коснулась са и та упала на аллей в кампусе, там, где ботаники срезают путь к воротам. Киртира быстро на дорожку у ищемулики. И яря, ещё подробности. Ты чувствуешь сестру, где она? Её унесли студенты, парни прямо в кусты, возможно, порталом. Портал заметить, скорее всего, тащили к точке перехода или к магомобилю. На щиповой связь нам нужно направление. Макроководящей ячейкой патруля был Строк, но Светлая понимала, что это строго сейчас нужна. Она прикрыла глаза, прислонилась к стене будки и потянулась к сестре. Связь прерывалась, но было понятно, что Сая двигалась куда-то в сторону южного квартала. Это и яре озвучила командиру. Тот нахмурился. Южный квартал хитрый. Там с одной стороны улицы стоят приличные особнячки, а на задворках у них что только не водится. Так, я всех предупредил. Погнали. Фия кивнула и запрыгнула на подножку стандартной платформы патруля. Сая очнулась от того, что её голова моталась и билась о что-то металлическое. Застанув не сразу вспомнив себя, девушка постаралась оглядеться и поняла, что отчаянно замёрзла. Она лежала в тёмном металлическом ящике. Вокруг валялись какие-то верёвочки, кусок парусины и очень странно пахло. Принюхавшись, магичка сообразила: мага мобиль. Её везут куда-то, запихнув в отделение для багажа. Как давно везут, куда и зачем, было непонятно. А ещё этот металлический ящик был экранирован рунами и Когда так делали, если багаж был ценным или содержал магические вещицы, но для её чувствительных рецепторов эти руны ощущались каменной плитой. Перейдя на магическое зрение, тёмно убедилась, что сделала правильный вывод. Металл внутри был весь испичрён запирающими знаками. Можно было повредить рисунок и послать весточку, но у неё не было ничего металлического, да и опасно лезть в чужую магию. Она ведь изображает недоучку светлую, зябнути подпрыгивать на ухабах, соя оставалась недол. Вскоре магоммобиль остановился, раздались мужские голоса. лязгнул металл. «Вы посмотрите, кто тут очнулся!» — фыркнул высокий молодой маг, поднявший крышку. «Не думал, что служанки бывают такими способными!» Двое других магов, стоящих рядом, посмеялись, и один сказал «Так недоучкам никакая сила не поможет!» Второй молча выдернул саю с багажника, поставил на подгибающиеся ноги и заявил «Пойдешь сама или понесут кусками!» Вид у него при этом был такой, что тёмное сочла за лучшее не спорить. Похоже, этот молодой мужчина угодил под удар плазмы или чего-то подобного. Всё его лицо и руки стягивал белёсый шрам, но руки были сильными и не добрыми. Он пристально рассматривал пленицу и прибольно дёрнул за косу, словно проверял, настоящая ли нет. По чуточке прибауточке трёх магов девушку утянули в странный дом без окон. Четвёртый маг, тот, что управлял магомобилем, зашёл в строение позже, ощутившись внутри, вздохнув с волню запахов. Вся исобразила, что ее затащили в гараж. Только в одной половине за стеной урчал, остывая двигатель, а в другой стояла клетка, вся в пещерной, запирающими рунами. В эту клетку её затолкали предварительно хорошенько облапав. Магичка шипела, вырывалась, но магия не отбивалась и никаких приемов не использовала, хотя отчаянно хотелось врезать всем четверым по самому нежному месту. Кстати, лапали ее не просто так. Ученический значок сорвали и парочку внешних накопителей тоже. Даже книги, обвязанные рябешком, отобрали, полистали, похихикали над криво записанными лекциями и усели всю стала с таким видом, словно чего-то ждали, а пока коротали время за вином и закуской. Это Сейна сторожило, однако она продолжала изображать из себя слабенькую магичку и металась по клетке, оценивая перспективы. Руны кто-то вырезал очень тщательно и метал заклял. Кричи не кричи, снаружи никто не услышит. Выпрямиться тут было можно. И места хватало. Вдоль одной стены протянулся низкий топчан, накрытый потёртым одеялом. Из-под досок стыдливо выглядывал ночной горшок с крышкой, а вот воды не было, и стало тоже. Обойдя всю клетку несколько раз и прокричав скорее для того, чтобы выпустить стресс, магичка оселась на топчане и уставилась на похитителей, стараясь их запомнить. Заглушка работала только в одну сторону, так что она прекрасно слышала их разговоры, звон бокалов и чуяла аромат еды. Желудок подвел. Последний раз она ела в обед, прихваченный из дома бутерброд, и запивала его жидким столовым чаем. А тут лежали три вида сыра, окорок, соленая рыба, фрукты. Очень неплохой и дорогой выбор закусок. Да и вино не дешевое. И все похитители одеты с иголочки, в белоснежные рубашки, плотные кожаные штаны и дорогие камзолы. В голове у Темной роилась сотня вопросов. Зачем они ее похитили? Чего ждут? Что собираются делать? Кое о чем она уже догадалась. Руны на клетке самые разные, но большая часть запрещенных. Они пока не активны, но если она верно помнит рисунок Эти знаки помогут вытянуть её силу, чтобы передать кому-то и залить в накопитель. Остановить процесс или закрыться практически невозможно, кроме того, маги её разглядывали, трогали. Наверняка собираются в разлечься. Так до чего тянут? Кого ждут? Ждали, оказывается, женщину, яркую, с хищным, голодным лицом. Она стремительно вошла в гараж, отбрасывая полы дорогого бархатного плаща. Маги сразу вскочили, и уставились на неё как суслики. Ну дава. и склонились в изящных поклонах. «Лэри!» «Тсс, мальчики без имен! Наша зверушка и так смотрит на меня слишком любопытным взглядом!»